Кира Булычев. Ностальджи. Старые слова вытесняются постепенно из русского языка. Оказывается, они уже не так красивы, как прежде. Подобно старой жене. Когда-то мы ею любовались, даже гладили и холили, а потом мимо прошла некая Матильда или Изольда, неся перед собой грудь, как рыцарский щит. И обнаруживается, что жена вас никогда не понимала и была камнем на вашей толстой шее. А вот Матильда, она вас понимает. «Матечка, ты меня понимаешь? Как важно, чтобы тебя понимали!» Был благодетель, потом меценат, теперь спонсор. Смена поколений. Была контора, стал офис. Был шик, а стал, не догадаетесь, гламур. Сам видел. Еще несколько лет... И старое поколение будет разговаривать с новым через переводчиков, конечно же электронных. А все равно взаимопонимания не добьется. К тому времени толковой молодежи и зажиточных старцев в России не останется. Разлетятся. Одни за квалифицированным медицинским обслуживанием, другие за научными перспективами, третьи в поисках личного счастья. Некоторые полагают, что проблема утечки умов и красивых тел – это столичная боль. Ничего подобного. Просто этот процесс не всегда идет примек. Известно немало случаев, когда молодой программист Н или победительница конкурса «Грудь гусляр-2002» уплывают в Вологду или в Москву, а уж оттуда, не найдя счастья или работы по плечу, вылетают в Израиль или США. И там оседают. Мало кто находит, что искал, но так устроена жизнь. А великому гусляру плохо. «Ой, как плохо!» В школе номер два не осталось учителей математики, а в третьем классе исчез физкультурник. Ночной клуб «Гусиные лапки» лишился стриптизерши. В речном техникуме некому преподавать двигатели внутреннего сгорания. А фармацевту Савичу пришлось возвратиться с служебного отдыха, чтобы выдавать пенсионеркам валидол и престариум в таблетках. Этот список можно продолжать почти до бесконечности и ужас его не в конкретных проявлениях невозвращенства, а в повсеместности явления. И если в гусляре вместо того, чтобы получить очередное звание, старшина Пелепенко ушел в отставку и теперь разводит сахарную свеклу под городом Веллингтоном в Новой Зеландии, то в близкой к гусляру Тотьмы сержант милиции Великанов работает вышибалой в Лас-Вегасе. Профессор Минц редко берется за свои великие и зловещие изыскания сам по себе. Его толкает к этому большое отзывчивое сердце. То соседка по дому попросит мужа обуздать, то президенту Российской Федерации понадобится успокоить Кавказ или внедрить доброту в спортивных состязаниях. Главное, чтобы был заказ. И тогда Минц включает свой могучий мозг. Во всем городе падает напряжение в сети, гроза стекается к Гуслерову. Беспокоятся еноты и барсуки, наблюдается калашение озимой ржи. Хаджа Эскалибур упускает нить прорицания, Даша теряет интерес к Паше, и происходит еще многое другое. Профессор запирается в своем кабинете, забывает о времени и пространстве, и только думает и думает. В случае, о котором я спешу рассказать, толчком к деятельности ума послужило слезливое обращение Миши Стендаля. Миша Стендаль – пожилой мальчик, корреспондент газеты «Гуслярское знамя», холостяк по необходимости, потому что в мире не отыщешь человека более невезучего в любви. С Минцем они знакомы уже много лет и пользуются взаимной симпатией. Миша Стендаль сидел на лавочке в сквере у церкви по Роскеву Пятницы и чертил на песке сердце, пронзенное стрелой. За этим занятием его и застал Лев Христофорович, который возвращался с рынка, купив целую сумку синеньких, то есть баклажаров. Лев Христофорович привык жить один и не тягодился одиночеством. Баклажаны некогда готовила его покойная мама, и потому всю жизнь Лев Христофорович по случаю покупал баклажаны и пытался потушить их точно так же, как это делала Исфирь Соломоновна, и безуспешно, хотя это его не останавливало. «Миша!» — воскликнул Лев Христофорович. «Что вас огорчило? Неужели опять неприятности по службе?» Неприятности по службе у Миши были всегда, потому что Миша не вписывался в систему ни при каком правительстве тогда как бессменный главный редактор городской газеты Малюшкин всегда вписывался в существующую систему. Но этот раз никаких препятствий. Все беды у меня внутри, в душе. Вы не больны?» «Нет, я вспомнил, как мы сидели с Алиной на этой лавочке. Луна была на исходе, Кассиопея вон там, слева, а правее — ковш большой медведицы. И еще я помню пояс Ориона, три звезды». «Миша, опомнитесь, почему вы так говорите?» «А потому, — ответил Стандаль, что Алина была астрономом-любителем. Она мечтала о большом телескопе, о том, чтобы открыть астероид и назвать его моим именем. Она очень нежно ко мне относилась». «Когда это случилось?» «Между нами стояли неодолимые препятствия», — продолжал Стандаль. «Во-первых, разница в возрасте, почти тридцать лет. Во-вторых, деньги». Ни у нее, ни у меня не было денег, чтобы всерьез заняться астрономией. В-третьих, ее несказанная красота. Мальчишки из речного техника провожали ее до дому и просили пойти с ними в кино. Нет, наша любовь была обречена с самого начала. Хоть в тот вечер именно на этой лавочке мы с ней целовались. Честное слово. И она сказала мне, что готова пожертвовать астрономией ради моего счастья. А я сказал ей, что готов пожертвовать своим счастьем ради ее астрономии. А потом? Потом начался учебный год в пединституте, ей пришлось уехать. Из Вологды она не вернулась. Вот вернулась стипендия в Штатах, и моя Алина, светлая голова, надежда российской науки, улетела в Пенсильванию. С тех пор прошло уже четыре года, и невесточки ни, ни слова. Как мне вернуть ее? А почему вы намерены ее возвратить? Я сегодня понял, что я потерял. А потерял, потому что не был настойчив. Ведь человека воспитывают не только родители и школа, не только окружающая действительность». Руки Стендаля дрожали, хотя человек он не пьющий, только нервный. «Что ж вы раньше-то думали?» — спросил Минц. «Столько времени прошло. Я бы на вашем месте давно письмо и написал». «А она сама мне недавно прислала», — ответил Стендаль. «К Новому году поздравление. Странное такое. Я счастливо забыла о тебе, а ты...» «Это что-нибудь означает?» «Ничего не означает», — сказал Минц, «кроме женского каприза. Она замужем?» «Я не знаю». «А сегодня я брал интервью у Хаджи из Калибура. Он деньги заплатил за интервью как за рекламу. Мы отказать не могли. Хотя я категорически возражаю против мистических жуликов». «Я полностью разделяю», — согласился Минц. «Пришел я к Хадже, а он сидит в окружении неофиток и гладит их щеки». Такое у него воспитательное действие. И когда, наконец, его вымужен в дегте, вывалят в перьях и изгонят из нашего города?» «Некому гнать», — сказал Минц. Хаджа из Калибур, вернее всего в прошлом Вася Пупкин, из Стотьмы, возник в Великом Гусляре года полтора назад и стал уже одним из самых популярных персонажей в городе. Он объявил себя волшебником и прорицателем, основателем новой синтетической религии обладателем приворотного и отворотного зелий, а также интросенсом и экстрателепатом. В общем, что пожелаете. Очевидно, — думал Минц, — этот хаджа из Калипур, даже имя укравший из легенда короля Артури, ибо так звался его заколдованный меч, стал наказанием великому гусляру за беспечность. Не было раньше такого жулья, образовалась пустая экологическая ниша. Вот в нее и влез таракан. Этот хаджа из Калибур относился к Льву Христофоровичу с подчеркнутым почтением, раскланивался на рынке и стадионе «Водник», куда оба ходили на футбол, и даже делал вид, что понимает нечто в большой науке. Как-то еще до того, как поклонницы купили ему Ауди, в автобусе он заговорил с Минцем на неожиданную тему. «Я полагаю, — сказал он, — что клонирование человека в ближайшие полвека — обречено на неудачу. Слишком много факторов влияет на беременную женщину, что учесть их экспериментатору. Вернее всего получится урод. А вы как полагаете?» Минс вежливо кивал, но в беседе не участвовал. А Хаджа Экскалибур на такую реакцию не обиделся. Такой был человек, любитель жизни и женщин. Вот к этому Хадже Стендаль пошел брать интервью и взревновал. И вспомнил о бросившей его ради высокой цели Алини. «У них там, в Штатах», — говорил Миша и рисовал на песке профиль Алины. «Колоссальные возможности для астронома. Один телескоп поломали, чего стоит». Видно было, что Мишу интересовало положение с астрономией в США. Значит, интересовало и жизнь молодых астрономов. «Знаете, что мне сообщил этот хаджа с тусклыми глазами и масляными губами? Он сказал, что астрономия — вчерашний день науки. Наступает эра обратной связи астрологии». Теперь не только звезды будут влиять на жизнь людей, но и люди научатся определять изменения в движениях звезд и целых созвездий. — Этот идиот думает, — сказал Минц, — что созвездия — это такие корзиночки, в которых собраны по шесть звезд. — Чудесно сказано, — обрадовался Миша. — Разрешите, я включу это в интервью, как комментарий Нобелевского лауреата? — Нет, — ответил Минц. Про Нобелевского лауреата мы с вами вычеркиваем. Потому что опять, насколько мне сообщили, секции передрались за право дать мне Нобелевку. Физики требуют, химики просят, а биологи достаивают. Сами понимаете, три премии сразу мне не получить, а Нобелевский комитет боится скандалов». Минц закручинился. Ему давно хотелось получить Нобелевку, тем более, что достоин. «Мне бы так завершить свою жизнь», — вздохнул Миша. Этим он еще больше расстроил Минца, потому что тот совсем не собирался завершать свою жизнь. «Но у нас...» — через некоторое время Миша вернулся к волновавшей его теме. «За последние годы много сделано для развития астрономии. Например, вы слышали о Зеленчукском центре?» «Я о многом слышал», — сказал Минц. «Но я буду собираться, раз уж вам помочь не в силах». «Неужели не в силах?» — горько произнес Стендаль. «Я думал, что вам это по плечу». «Что по плечу?» «Вернуть мне мою любовь». «Но как?» «Если бы я был изобретателем, то я бы вам подсказал. Но я просто репортер. Могу только сказать, душа моя страдает, а сердце стонет. Как в песне. И кроме вас некому пролить бальзам на мои раны и царапины». Стендаль горько усмехнулся. Минс усмехнулся ему в ответ. У Минса на душе остался горький осадок. И не только из-за страданий Стендаля. Минц почувствовал за ними страдания великого народа, замечательной страны России, которую судьба ограбила, лишила миллионов лучших сынов и дочерей, покинувших ее навсегда. Вспомнился разговор, который Лев Христофорович в прошлом году имел с премьером Федерации. Тот тогда произнес. «Ох, и беспокоит меня проблема миграции. Сагдеев как-то сказал, что одних наших академиков в Гармаде более двух десятков, а уж докторов каждый третий». — А на дружественную или мельницу они льют воду. Тогда стоявший рядом генерал предложил. — Надо бы закрыть запад. — А вот этого мы не сделаем, — ответил в сердцах премьер. — Рано. Как наполняется сосуд? Сначала он полон до половины, потом почти совсем полон, потом достаточно капли, чтобы жидкость хлынула через край. Так бывает и с мыслями. Разговор с премьером заставил задуматься. Беседа с Ластондальем послужила последней каплей. К тому же чисто по человечески, к тому же чисто по человечески было жалко пожилого человека, который полюбил и лишился. И тогда Минц, вернувшись домой, принялся мыслить. То есть сначала он помыл и порезал баклажаны, затем положил их в сотейник, поставил сотейник на плиту, добавил нужные специи, понюхал, зажег газ, потушил газ. Мозг Минца начал трудиться. Своеобразие мозга Льва Христофоровича заключается в том, что он не способен искать решения на проторенных дорожках. Ему подавай научную целину, чищёбы и тупики, и чем неразрешимей задача, тем она кажется Минцу интереснее. Итак, Лев Христофорович уселся за письменный стол и, поворошив бумаги, отыскал под их кнётом старенький, но верный компьютер. Затем он стал раскладывать на нём посьянц. «А зачем еще может пригодиться компьютер великому человеку?» Раскладывая пасьянс, Минц думал. Ломал себе голову. Трое суток он не покидал квартиру. Правда, уже через несколько часов добровольного заточения сосед и друг Минца Удалов догадался, что профессор пошел и принес Льву Христофоровичу миску ксениного борща, до которого Минц был большой охотник. Он съел борщ и не заметил. На исходе третьего дня Минц поднял телефонную трубку и вызвал потерявшего всякую надежду Мишу Стендаля. «Пиши письмо своей звездочетке», — сказал он. Луковая улыбка блуждала на челе у черного. Наверное, так смотрится лев, только что скушавший антилопу. «Какое письмо?» «Поздравь ее с Новым годом». «Какой Новый год в июле?» «Ну, поздравь ее с наступающим учебным годом». «И что будет?» «Сначала...» — Минс не мог не улыбаться. Ничего не будет. А потом будет результат. И повесив трубку, Минц отправился гулять. Ведь решение проблемы с иммигрантами не входило в число основных работ профессора. Скинув тяжкий труд и оцепенение последних дней, повеселевший Лев Христофорович постучал половой щеткой в потолок и таким образом вызвал Корнеля Ивановича на прогулку. Вскоре к ним присоединился Гаврилов, заядлый охотник и любитель побеседовать на вольные темы. И вместо задушевной беседы близких друзей получилась общая дискуссия. Гаврилов все норовил похвастаться новой тулкой и перспективами истребления пернатых. Минжи, животных и птиц, жалел и полагал, что охота — занятие аморальное. «Вот на портикопое», — заметил удалов, — «убиение любого теплокровного существа карается тюремным заключением на срок до трехсот лет. Они там живут подолгу». «Ох, холоднокровных как!» «Можно истреблять?» «На них и охотятся», — признался Удалов. «А у нас нет выбора», — заявил Гаврилов. «Так что грянет сейчас 1 августа. Попрошу гусей и прочих съедобных птиц в пределах моего зрения не возникать». «Барвар!» — заметил Хаджа Эскалибур, подошедший бесшумно. Все выдавало в нем проходимца, что было не столь ясно одураченным им гражданам. Тем более, что некоторые из его предсказаний странным образом материализовались Приворотное средство оказывало приворотное действие, а отворотное тем более. Но в то же время достаточно было внимательно поглядеть на его белоснежную бороду, вызывающую мысли о рекламе стирального порошка, на его высвевшие голубые глаза, его слюнявые губы и тугой животик, как некоторым хотелось бежать от него подальше, а другим угодить в его сладкую паутину. Хаджа шел с заседания инициативной группы, которая намеревалась воздвигнуть маленький дом, а может стриптиз-клуб синтетического вероучения. Это, как честно и игриво заявил великий Хаджа, будет зависеть от настроения пророка на тот самый момент. — Теце, это души наших предков, — заявил Хаджа Эскалибур. — Я с некоторыми из них поддерживаю связь. — И как? — Езвительно спросил Гаврилов. — Получается. «Ваша бабушка рассказала мне много интересного о бурной юности твоей мамочки», ответил Хаджа, и Гаврилов не нашелся, как бы нахамить в ответ. «Я пошел», — заявил Гаврилов. «Пора ружье чистить». И он ушел. Остальные укоризненно смотрели ему вслед. «Вот эти люди будут определять судьбы нашей планеты в ближайшие полвека», сказал Хаджа, и никто не смог ему возразить. Удалову скучно было гулять с прорицателем. Ему хотелось поговорить с Минцем наедине, откровенно. «Ухожу», — догадался прорицатель. «Не буду вам мешать. Но химия не может решить проблем социальных». Он легко пошел прочь, пристроившись за девицами из речного техникума. Он был еще ой-ой-ой. «А ведь тебе не терпится узнать», — произнес Лев Христофорович, любуясь закатом. «Чем я занимался эти дни?» что изобрел и каково от этого будет человечеству. В некотором роде. Не прибедняйся. Ты сгораешь от любопытства, но я тебе не могу ответить ничего конкретного. Успех или провал моей затеи зависит в значительной степени от того, насколько плохо работает наша почта. Плохо работает, сказал Удалов. В пятерах хуже, чем до революции. И нужна была вам эта революция, В сердцах воскликнул Лев Христофорович. «Нам мне нужна», — признался Удалов. «А вы преодолели черту власти. Минц надулся, впрочем, несправедливо. Друг не хотел обидеть его лично, и еврейский народ в частности. В любом случае, через три недели, так плохо работает у нас почта, Миша Стендаль получил странную телеграмму от своей возлюбленной Алины. «Тоскую, и изнываю по родине, жди, приеду». Миша кинулся к Минцу. «Что происходит?» У него руки тряслись. «Что это значит?» «Телеграмма», — ответил Минц, ознакомившись с посланием. Ностальжи оказался эффективным». «Какой такой ностальжи? Через несколько дней Минца удивил Довидян, директор гостиницы «Гусь». «Удивительное дело», — сказал он. «Я получил несколько заказов на места в гостинице. Желательно полулюксы, а их у меня всего два в концах коридора». — А ты объяви полулюксами все номера первой категории, — посоветовал Минц. — А откуда туристы? — Из Америки. А конференции не намечается? Может, съезд ветеранов и по проблемам пресных вод? — Да нет, Лев Христофорович, нет у нас таких проблем. Экология макология замучила. — Покажи список, — попросил Минц. — Какой список? — Гостей. Не могу, дорогой ты мой человек. Его в гусляр ФСБ затребовали. «Я их понимаю», — согласился Минц. Но ну, хоть устно скажи. Все из Нью-Йорка, понимаешь?» «Я этого ожидал», — сказал Минц. Он ушел, а Добедян сказал ему вслед. «Какой человек? Ты ему что скажешь, а он уже ожидает». Хаджа Эскалибур ждал его у ворот дома номер 16. «Я тут шел мимо», — сказал он, помаркивая выцвавшими глазками и решил поздравлю Льва Христофоровича с неожиданным сенсационным успехом. «Вы находка для нашей церкви. Мы с вами станем богатейшими гуру на планете». «Что вы имеете в виду?» — спросил раздосадованный встречи Минц. «Ностальжи», — лаконично ответил провицатель. «Что вы знаете о ностальжи?» «Только то, что подсказала мне интуиция и список заказов на номера в нашей городской гостинице». «Конкретнее». Этот псевдоволшебник вызывал у Минца, как у настоящего ученого своего рода, гадливость. «Не марситесь, Минц!» — произнес Хаджа. «Нам все равно выгоднее сотрудничать, чем ссориться. Вы представляете, сколько неофитов я смогу привлечь в ряды моей синтетической веры с помощью вашего вируса!» «Уйдите! Я все понял!» — сказал Минц. «До встречи!» Тот Хаджа помахал толстой ручкой, и, подпрыгивая, напевая какой-то игривый псалом, пошел прочь. А из-за угла вышел Миша Стендаль. — Я вас заждался, Лев Христофорович, — произнес он. — После услышанного я не совсем понимаю. — И не надо. — Надо. Эксперимент начался из-за меня и для моего счастья. Эксперимент начинался, как куриное яйцо, — заявил профессор Минц. — Я надеюсь, он вырастет настоящего страуса. — Страус? Это моя Алина? — Алина. «Страус — это судьба нашего государства. Но ведь я писал моей девушке. Ты писал начинающему астроному», — поправил его Минц, «одному из ученых, которые покинули нас и трудятся на благо заморской державы. В то время как мне в голову не приходит покинуть гусляр ради гарвардских плюшек. Патриотизм должен быть действенным. Поэтому к вам этот интриган хаджа приходил? Поэтому. Не скрывайте. Скажите мне, что это значит? Ждем самолета. Какого? Рейса из США и далее сюда. Когда? Послезавтра. Больше ничего не скажете? Потерпи, Миша. И встречайте автобус с Вологды. Попрощавшись с журналистом, Минс прошел к себе. Он был озабочен. Ведь произошла утечка информации. Так называемый прорицатель пронюхал о аностальджи. Как это могло произойти? «Где предатель?» А так как предателя быть не могло, следовало искать и рациональное объяснение иррациональному событию. С этими мыслями Минс улегся спать. Основные события разыгрались через день. Минс ожидал их, и поэтому вышел встретить рейсовый автобус из Вологды. Автобус был полон. Публика, которая вылезла из него на площади земля проходцев, оказалась весьма пестрой. В первую очередь это были местные, что ездили в область по делам, Затем появились торговки с полосатыми сумками, которые привезли из Вологды и из Турции промтовары, импорт. Наконец, из автобуса выбрались настоящие иностранцы. Первой вышла женщина ослепительной красоты с грудным ребенком на руках, а второго ребенка годиком постарше держал на руках толстый добродушный вид негр. Молодая красавица крутила завитой головкой в поисках кого-то и, выискав в группе встречающих пожилую женщину в платке, которую Стендаль предупредил о приезде дочки, закричала. «Мамо! Моя мамо! Слезинка моя! Погляди на своих внучат!» Пожилая женщина в платке кинулась к красавице. Красавица сначала отдала младенца негру, а сама потискала в объятиях женщину в платке а потом отобрала ревущих детишек у негра и стала их совать матери, чтобы та любовалась внуками. Миша Стендаль совершал робкие круги и пытался что-то крикнуть, но его никто не слушал. Сам же профессор Минц обратил внимание на прочих пассажиров автобуса. Одного из них он встречал в Гуслиле лет десять назад, прежде чем математик-квадрант уехал в Штаты к своему брату. Затем, как кто-то рассказывал Минцу, математик сделал там неплохую карьеру, и даже основал фирму по производству бильярдных шаров повышенной округлости. Выйдя из автобуса, математик опустился на колени прямо посреди площади и принялся целовать асфальт, повторяя. «О, святая гуслярская земля! О, прими обратно своего блудного сына!» Два могучих ливрейных лакея вывели из автобуса подруги престарелую графиню фон Мейндорф. Ту самую, которой до революции принадлежал дворец, а ныне Дом культуры речников, приватизированный кутюрье плюшкинайтесом под стрип-салон. «Оу!» — с тяжелым английским акцентом произнесла старушка. «Пахнет сеном и тетереваемо!» Сеном в центре гусляра не пахло, уже полвека. Но кто станет спорить с наследницей миллионов ее последнего мужа Сыбайваня, босса гонкотской триады? Семейство Мазайбергеновых, которые некогда владели большим коммунальным хозяйством при городе гусляра, а ныне стали украшением Брайтон-Бич, как этнографический ансамбль чукотской песни, спустились на родную землю шумно и весело, играя на бубнах и гитарах. «Где наш Олешка? Где наш моральчик?» — кричал Ахмед, наследник аттракциона. Прочих возвращенцев в гусляр Минц разглядеть не успел ввиду общего шума и суматохи, а также конфликта, имевшего место между Мишей Стендалем и семейством Алины. Миша, полагавшему, что именно он причина приезда новых американцев в гусляр, надоело ждать, пока Алина наговорится с мамашей и нацелуется с подбежавшими на шум подружками. «Алина!» — воскликнул он. «Ты помнишь наши клятвы?» «Ах!» — сказала Алина. «Стоило ли помнить юношеские увлечения? У меня их столько было после тебя, Маратик!» Это было выше сил. «Не Маратик я, а Михаил! И стыдно мне перед девочкой!» какой-то унижаться». «Я девочка?» — удивилась Алина. «Мама, скажи, я девочка?» «Для меня ты всегда девочка», — ответила пожилая женщина в платке. «Мишенька прав. Он так ждал тебя, так ждал, телескоп купил». «Чего купил?» — удивилась красавица. «Телескоп, чтобы на звезды посматривать в твою честь». «Не понимаю». «Но ведь ты астроном», — возопил Миша. «Я астроном? Ну ты даешь!» «С моей фигурой пропадать в астрономах?» «А как же?» «В Штатах я нашла свое счастье в элитарном эстетическом стриптизе», гордо ответила Алина. И значит, ты вернулась не ради науки?» Миша был потрясен. «Нет». «Значит, любовь ко мне?» «Любовь к тебе? А дети у меня мулатики!» рассмеялась Алина. Она широким жестом указала на большого толстого негра который прижимал детишек к своей широкой груди и добродушно улыбался, потому что совершенно не понимал, куда он попал и с какой целью. «Он... он вместо меня!» Миша никак не мог понять, что же происходит. «И ты с ним это делала?» «Если ты имеешь в виду астрономию, то я этого с ним не делала», цинично ответила Алина и стала из-за этого еще красивее. Раздались аплодисменты, собравшиеся вокруг, за исключением пожилых женщин, были настолько заворожены ее красотой, что готовы были простить любой цинизм. «Я его убью!» – закричал Миша. «Он тебя сейчас убьет!» – со смехом сообщила негру Алина на пристойном английском языке. Негр поднял черные брови и отдал детей подержать своей местной тещи. Потом показал Мише Стендалю свой кулак. «Это кулак чемпиона Олимпийских игр по полутяжелом весе!» объяснила собравшимся Алина. «Притом он не понимает по-русски и будет действовать в пределах допустимой самообороны». «Остановитесь!» — закричал Лев Христофорович. «Не лучше ли вам развеять недоразумение? Скажите собравшимся, что же вас привело в великий гусляр? Что заставило вас прилететь сюда? Любовь к Мише Стендалю?» «Только не это!» — возразила красавица. «Может, любовь к маме?» «Немножко да». «А немножко нет», — сказала Алина. «Тогда что же?» «На родину захотелось», — ответила молодая женщина. «Такая на меня ностальгия напала. Мочи нет. Спать не могу, пищу принимать не могу, любовью заниматься не могу». «Да, на родину захотелось», — заявил математик-квадрант. «Я и не подозревал, что может существовать такое дикое чувство». «А я пожелала перед смертью прикоснуться к земле моих предков!» — проскрепела графиня Мейндорф на старинном, но неправильном русском языке. Не стройно, но искренне и громко эти слова были поддержаны криками остальных пассажиров автобуса. «Что и требовалось доказать», — сказал профессор Минц. Он был доволен, как бывал доволен академик Павлов, когда у его любимой собаки отовсюду начинала капать слюна. Словно Иркюль Пуаро, Знаменитый сыщик, который обязательно собирал всех подозреваемых в одной комнате и вел их за собой по глухим извилинам преступного ума, Лев Христофорович Минц пригласил в этот же вечер своих друзей, а также иных заинтересованных лиц во двор своего дома. Они уселись вокруг стола, за которым уже третье поколение жильцов рубилось в домино. Там сидели сам Минц, его ближайший друг Корнелий Удалов, репортер Миша Стендаль а также никем не званный старик Ложкин и хаджа из Калибур, претендующий на звание волшебника и прорицателя. Правда, от хаджи была и польза. Он принес с собой ящик пива и поставил его посреди стола, а за стаканами сбегал Корнелий. Вечер был теплый, даже не дуло, пели птицы. Получив просьбу Миши Стендаля о возможном возвращении на родину девушки Алины, которая уехала в Штаты изучать астрономию, Я подумал, а как это сделать? Ведь невозможно изобрести приворотное зелье. «Хотя в истории такие случаи отмечены», — вмешался наглый хаджа Эскалибур. Пресловутая Клеопатра широко использовала некий состав, разработанный в ее лаборатории. «А доказательства?» — воскликнул Минс, не выносивший прорицателя. «Какие нужны доказательства, если сохранились ее портреты?» Мин замолчал, потому что аргумент сразил его наповал. Только через минуту он собрался с духом, чтобы продолжить свой рассказ. «Внушить любовь к определенному молодому человеку я не мог по причинам, в первую очередь, этическим. Ведь это было бы насилием над человеческой природой. Любовь или есть, или ее нет. Кому нужна любовь навязанная? Как ты думаешь, Миша?» «Не знаю», — промямлил Стендаль потому что не был уверен в правоте профессора. Но можно обратиться к другим чувствам, свойственным каждому человеку, но дремлющим под слоем повседневности. Например, присмотримся к любви к родине. Она генетически заложена в любом человеке. Обстоятельства могут заставить его с этой родины сбежать, но тоска по родине останется, даже если он сам об этом не подозревает. Я подумал, если я разбужу в девушке-олене тоску по родине, скажем, ностальгию, то она захочет вернуться домой, великий гуслер, и оглядеться. Дальше она — вольный человек. Помнит Стендаля, захочет к нему приблизиться. Ее воля. Мы эту волю уважаем. А если предпочтет другого, то бог ей судья. — Но она же замужем! — закричал Стендаль. — Но вышла замуж за боксера, представляете! — Не представляем, — сказал Удалов. — Никогда не были боксерами. — Я ничего дурного с этой девушкой не сделал. Она повидается с мамой, поглядит на закаты над нашей рекой, встретится с подругами и побеседует с Мишей. — Она не хочет со мной беседовать, — расстроился Стендаль. — Она была стриптизершей, может, даже порнозвездой. — У нее чудесные детишки, шоколадные, — заметил Корнелий Иванович. Она предала астрономию, но полюбила домашнее хозяйство. «Но когда я ставил эксперимент, — продолжал Минц, я не мог ограничить себя одним частным случаем. Он ведь ничего не доказывал и ничего не давал народу в целом. А ведь проблема России, как и проблема Турции, а также Бангладеш, утечка мозгов и тел, только подрастет аспирант, а его уже в Колумбийский университет приглашают, а то и на фирму». Только округлится попка у нашей красотки, как ее уже вызывают к американскому фотоаппарату, или того хуже, к похотливым американским лапам. — Вот именно, — согласился Миша Стендаль. — А мы испытываем недостаток. — Еще какой! — добавил старик Ложкин, которого никто не приглашал. — Раньше всего у нас хватало. И хлеба по шестнадцать копеек, и жерботреба, и свободы. В доме отдыха по профсоюзной путевке я каждый год отдыхал. Море в ста метрах, в комнате четыре товарища, обед в две смены, чистое белье. Где все это?» «Меня уж премьер просил подумать», — сказал Минц. «с государственной точки зрения». «И вы подумали?» — спросил Стендаль. В нем проснулся журналист. «Еще как подумал». Я пришел к выводу, что надо создавать вирус, выборочно действующий на генетически трудноуловимый центр ностальгии. Если он есть, и предположение мое верно, то, получив письмо, страница которого смочена слабым раствором, содержащим вирус ностальжи, Алина станет восприимчивой к мыслям о родине, о родном городе, о людях этого города. «Она — Она-то приехала, — сказал Миша. «Ну — Но почему другие приехали? «Ты ключевое слово пропустил», — вмешался Удалов. «Слово «вирус». Ты только копни!» «Я уже копнул», — улыбнулся Минц. «Я провёл экспресс-опросы всех приехавших. Оказывается, графиня Мейндорф — соседка Алины слева, и та часто у неё занимает соли или спички. А сосед справа — любовник математика-квадранта, который сам по себе в России никогда не был, потому что он новозеландец». И потому на него мой вирус подействовать не мог. Но он стал носителем вируса и тут дождался своей жертвы. Выходца из России. И все они связаны. Были в Контакте, сказал Минц. Все, кто приехал. Мы можем проследить цепочки. Вирус оказался чрезвычайно вирулиентным и абсолютно безвредным. Наступила тишина. Только пиво булькало в глотках и стаканах. Слушатели переваривали сенсационную информацию. «В завтрашний номер газеты можно?» — спросил Стандаль. Ложкин засмеялся дрожащим смехом. «Репортер всегда репортер. У него невесту увели, а он о статье рассуждает. Нет у них сердца у современных журналистов. Писак, извините за выражение. Развалили союзы, радуются. Вируса им подавай». Выступление Ложкина было бурным, но бессмысленным. Минц попросил Стендаля не спешить, подождать еще день-два. «Тогда известия перехватят», — расстроился Стендаль. «Ну что за жизнь? Можно сказать, я ради этой статьи пожертвовал собственным счастьем, а даже написать нельзя». Он чуть подумал и спросил. «Лев Христофорович, нельзя ли этого негра обратно отправить? Алина пока с своей мамы поживет». «Он может не захотеть», — сказал Минц. И все согласились, может, и не захотеть. «Уедешь от такой, спохватишься, а ты уже холостяк». Допили пиво, вопросы еще остались, и главный задал Корнелий Удалов. «А этот вирус уже весь сюда прилетел? Или еще по Америке шастает?» Разные люди сидели за столом, одни умнее, а другие так себе. Но все подумали об одном и том же. Если так быстро вирус заразил соседей Алины, то значит, он сейчас разбегается по Америке и внедряется в кровеносную систему многих наших бывших сограждан». Минс ответил не сразу, но совершенно серьезно. «Если на этой неделе прилеты продолжатся, будем репортовать в Москву, сами понимаете». На том мы разошлись. Миша Стендаль пошел поближе к дому олениной мамы. Там он стоял у забора и заглядывал в окна, но ничего не увидел, потому что главное окно Перекрывалась спина боксера. — Господи! — страдал Стендаль. — Мне было тяжко сознавать, что Алина живет в Штатах и учит астрономию. Но оставалась надежда. Теперь же оказалось, что астрономия ни при чем. Алина возвратилась. И это еще хуже. На следующий день из Вологды пришел автобус, полный американскими гуслярцами, включая тех, чьи предки покинули городок в девятнадцатом веке. А во второй половине дня повалились такси ведь среди возвращенцев оказалось немало богачей. Под предлогом обязательного медицинского освидетельствования Минс смог сделать анализ крови большинству репатриантов. У всех в крови активно передвигался вирус ностальджи, и симптомы были одинаковыми, тоска по родине и несказанная радость от встречи с ней. Как сказал Василий Галатай, писатель из Пенсильвании, а прежде механик на автобазе, «Я даже удивляюсь, чего я там торчал, бабки зарабатывал». Лучше бы коттедж на речке построил. Потом он подумал и добавил. А что, еще не поздно. В первые дни в гусляр приезжали компатриоты, которые жили в Нью-Йорке. На третий день появились деятели из Вашингтона и Бостона. На пятый прилетел некто Самойленко из Нью-Мексико, а на восьмой Джонни Пакерман из Лос-Анджелеса. Разумеется, гостиница уже в первые дни была переполнена. Спали в кабинете директора, и Белевой, сиделись у дальних родственников и забытых знакомых. Доллар в Великом Гусляре быстро потерял привлекательность и шел ниже, чем в других пунктах державы. Впрочем, недолго, потому что процесс распространения вируса ностальжи захватывал эмиграцию и вширь, и вглубь. Например, в Гусляре за старухой фон Мейндерф появились несколько кадетов, покинувших Россию в конце гражданской и воспитанницы Ксенинского приюта 10-х годов. Многие приезжали с родными, мужьями, женами, детьми, внуками, любовниками и любовницами, а то и просто с близкими друзьями. Город шумел, город забыл о сне. Восстанавливались связи полувековой давности и выяснялись обиды периода военного коммунизма. А в палаточном городке за музеем у памятника землепроходцам обитали уже три сотни приезжих, которые не нашли родных и близких в Гуслерии. А вот следующий шаг вируса – Минц не предугадал. Его гениальность имела ограничения, и специальные последствия его открытий бывали трагичными. Он полагал, что вирус будет поражать лишь выходцев из великого гусляра. Вирус же начал с гуслярцев и, исчерпав пищевые ресурсы, стал искать шалун, в кого бы еще внедриться, и сообразил, что самая достойная среда обитания эмигранты из Вологодской и Архангельской областей. Так что через две недели началось нашествие бывших русских в Тихую Вологду. А там уже и до Котласа рукой подать. Пока дела ограничивалось великим гусляром, это событие не привлекало внимания зарубежной и отечественной прессы. Но на четвертый день в выпусках новостей проскользнуло сообщение о буме в авиасообщениях США-Россия. Билеты на самолеты достать невозможно. Некоторые летят через Японию зафрахтованы два океанских лайнера. С каждым днем число сообщений росло, и тревога начала охватывать весь мир. Но только к исходу второй недели человечество смогло осознать масштабы события, которое быстро приобретало форму вселенской катастрофы. За три недели США покинули 1 миллион 321 тысяча выходцев из России. Причем журналистам удалось установить эпицентр события. Небольшой город, Великий Гусляр, Вологодской области, в Северной России, где обитает менее 20 тысяч человек, и куда заявились из США около 700 бывших эмигрантов, родственников этих эмигрантов и внуков эмигрантов. Радостно отреагировали на возвращение русских в Россию все газеты и телестудии России. Они подсчитывали, сколько программистов, инженеров, врачей и спортсменов примчались по неизвестной причине обратно на родину. Они брали интервью у трапа самолета у всемирно известных куртизанок, порнозвезд, певиц, кутюрье, кинорежиссеров, анималистов и альпинистов, политических деятелей и неуловимых бандитов. И что удивительно, каждый из них рассказывал одно и то же. Якобы он проснулся среди ночи от неумолимого желания вернуться на родину, которой приходится переживать трудные времена. Он не мог ни о чем другом думать, он бросил все дела – машину и виллу в Майами-Бич, не попрощался с директором студии или фирмы и встал в очередь за билетом до России. Вскоре громадные пространства Соединенных Штатов обезлюдели. В горных домах и на военных предприятиях, в вычислительных центрах и на авиационных заводах остановилась работа. Со скандалом закрылось несколько публичных домов. А по истечении месяца поветрие перекинулось через океан и принялось безумствовать в Германии и Великобритании. Мира хватило тревожная уверенность в том, что переманивание миллионов людей происходит по заказу из Кремля. К Кремлю был объявлен бойкот, и самолеты в Москву перестали летать. Тем временем ученые в США обнаружили в крови людей русского происхождения, которых удалось перехватить на границе, неизвестный вирус, и стало ясно, что эти люди больны. Они больны ностальгией. Они хотят домой. Государства мира обменивались с Москвой грозными нотами, но при том следует признать, что Кремль был растерян не менее, чем Вашингтон. Ведь одно дело – стенать по поводу утечки умов и тел, но совсем другое – получить их обратно в большом избытке. Ведь всех надо кормить и трудоустраивать. А где найдешь для всех институты, заводы и ночные клубы? Эта правдивая и жуткая история идет к своему банальному завершению. И чтобы понять, почему конец ее будет банальным, следует вспомнить повесть известного советского писателя Михаила Булгакова «Роковые яйца». Вы ее еще не читали? Там по ошибке из яиц выводятся гигантские присмыкающиеся, и никто не может остановить их продвижение к Москве. Читатель живет в напряжении, какой же выход отыщет писатель Булгаков. А он говорит «Тут на Москву навалился мороз, очень ранний в том году». И все рептилии и прочие гады на подползик в Москве замерзли. Правда, потом Булгаков сам признавал, что финал повести неудачен. Но слово было сказано, пример будущим поколениям писателей преподан. И если вы ожидаете какого-то парадоксального решения, веселой или трагической авторской находки, я должен предупредить, что вы ее не дождётесь. Всё в жизни бывает проще, чем ожидаешь. В тот самый день, когда нашествие единоплеменников на Россию было в полном разгаре, профессор Минц стоял в хвосте длинной очереди за молоком. Ведь магазины гусляра, как вы сами понимаете, не справлялись, и в городе начались случаи нападения на огороды. Хотя до дистрофии дело пока не дошло. Минц в те дни, не обращая внимания на прибавление числа жителей в городе, занимался уже другой вполне специальной математической проблемой, когда к нему, протиснувшись по улице, Наполненный народом, приблизился Миша Стендаль. «Лев Христофорович!» — сказал он. «Из Москвы идут факсы. Что будем делать?» «Я сделал все, что положено сделать патриоту», — отрезал Минц. «Потерянные соотечественники возвратились. Теперь дайте им смысл в новой жизни. А то уедут». «Как так уедут?» — вположился Стендаль. «Я ведь завтра в кино иду с Алиной. И Энди. Кто такой еще, Энди. «Первый муж Алины», — ответил Миша. «Темнокожий боксер. Алина подает на развод, чтобы соединить свою судьбу с моей. Она уже провела последнюю ночь моего небольшого телескопа». «Ничего не выйдет», — сказал Минц. «Разве вы не знаете, что жизненный цикл у всей колонии популяции вируса сорок дней, а потом он исчезнет полностью? И что же? А то, что у тебя четыре дня, чтобы завоевать сердце твоей Алины. А то улетит. Минц отвернулся от Стендаля, потому что мысленно вновь погрузился в свои вычисления. А Стандэлю, зная, что у него осталось всего четыре дня, забыл о своем журналистском долге. Ну, чтобы заранее предупредить общественность. Он свое дело сделал, невесту для Стендаля вытребовал, а побочные эффекты, на то они и побочные эффекты, чтобы о них забыть. Великим людям свойственно рассеянность. Совершенно неожиданно утром в пятницу. Миллионы вернувшихся на родину граждан пробудились ото сна и от наваждения. Они посмотрели вокруг и на окружающих. Они сказали себе и окружающим, а какого чёрта я здесь сделаю, если мой бизнес в Детройте без меня погиб, а на мое место в вертепе Лас-Вегаса уже взяли ханку из Котовец. И все эти люди, за малым исключением, ринулись к автобусной станции. Но тут же выяснилось, что все они... В знак примирения с Россией порвали в клочья свои американские паспорта и внесли свои наличные доллары в фонд защиты матерей-одиночек. Несчастные эмигранты стояли толпами на автобусной остановке, и многие рыдали. А коренные жители Гослера, которые туда-сюда через океан не шастают, стояли вокруг и сочувствовали. «Да, прыгались!» – с добрыми улыбками говорили они. «Ни себе, ни людям!» привет на звездно-полосатому флагу!» И прочие фразы. В этот момент мимо проходил Хаджа Эскалипур. А может, он проходил не случайно. Он остановился на краю толпы, от которой исходило напряженное гудение взрослых голосов и писк детских, и стал смотреть на людей любовно, как и положено основателю секты. «Томой хотите болезные?» — спросил он. «Разве не видишь?» — послышался в ответ общий крик. — Значит так, — сказал прорицатель, — желающие улететь бесплатно в Соединенные Штаты, сдают мне по обручальному колечку, либо по бронзулетке, соответствующей стоимости. И оказалось, что у каждого нашлось что-то ценное. Помощницы Ханжи Скалибура стояли за ним и собирали подношения в корзины. И надо сказать, что во всех других российских городах, где скопились эмигранты, голограммы хаджи Эскалибура повторяли его слова и жесты. Ровно в 12 часов хаджа Эскалибур взмахнул руками, и все россияне, живущие в Америке, превратились в больших морских птиц типа альбатрос. Хаджа махнул им, и птицы косяками, стаями, а то и полчищами поднялись в небо и взяли курс на запад. А в это время Гаврилов с товарищами возвращались с неудачной утренней охоты. Шум сотен тысяч крыльев, как ураган, нёсся над ними. «Гуси!» — закричал Гаврилов и принялся палить по птицам. К счастью, Хаджа издали увидел, как он поднимает ружье и навёл на него временную слепоту. Американцы улетели без потерь. Минц этого почти не заметил, потому что был углублен в новую проблему. «Почти не означает совсем». Все же Минц спросил у Карнели, куда все американцы делись. «Их Хаджа в превратил», — сказал Удалов. «Ну вот», — рассердился Минц. «Это же совершенно антинаучно, а потому импосибль — гнать таких жуликов». Хаджа Искалибур все слышал и загадочно улыбался. «Пока неизвестно, волшебник он или инопланетянин, а может и то, и другое, но людей любит». И человечеству помогает.